Глава 54. Сражение между огнём и огнём. Состояние Кёртиса было довольно хорошим. Хотя последнее столкновение сказалось на нём, для суперсолдата это было пустяком. Только и оставалось, что ещё раз поразиться, насколько он стал сильнее после своего прорыва. Сам же Кёртис впервые почувствовал, что действительно приблизился к достижению своей мечты – хотя ему с юных лет пришлось взять на себя такую ношу, как Надежда Луны, и оттого он уже очень давно являлся объектом пристального внимания со стороны многих, Кёртису всегда казалось, что его мечта слишком далека. Однако теперь у него, наконец, есть шанс ее достигнуть. И все это благодаря Ван Джену. Победа над Оуян с Хуан Юнем позволила Кёртису делом подтвердить свою репутацию. Тем не менее, он выиграл только одну битву, матч продолжается, и во втором раунде у них все та же основная проблема, Лисси не своему противнику в духовной силе. При этом уровень Е элит может быть даже третья ступень земного ранга, но даже если вторая, то она как минимум достигла ее пика. Техника бушующего пламени также считается одной из особенных, и в прошлом она относилась к одной из пяти великих. При практике этой техники еще больше упор делается на внутреннюю энергию, а духовная сила нужна лишь для накопления этой энергии и её использования. Именно благодаря этому Лисинь смогла покорить пламя более высокого уровня, чем Евалид. Тем не менее, с точки зрения контроля над ситуацией в целом и длительности использования сил, девушка из команды Аслана все еще имеет подавляющее преимущество. Стороны выбрали себе мехов. Евалид взяла себе священного рыцаря, а Лисинь удивила всех, как и Кёртис, только немного по-другому. Стальной кулак! Это был мех производства Республики Кларк, которого считают довольно слабой моделью. Да, он не в первый раз появится на арене этого турнира. До этого Джоу Юнис Команда Династии Королей показал на нем свое мастерство кулачного боя, однако выбрать такой нестандартный мех в финальном матче, о чем Лисинь думала? Хотя руки стального кулака тоже можно назвать оружием, они сконструированы особым способом, стоит ли говорить, что даже в древней эпохе на фоне холодного оружия кулачный бой был лишь средством потешить публику? «Даже сейчас данную модель очень любят выставлять на подпольных боях, но это все. Сделать такой выбор в финале крупнейшего турнира». Тем не менее, Лесин совершенно не демонстрировала сомнений по поводу своего поступка. Ванжин и Кёртис переглянулись, и оба обнажили широкие улыбки. «Раз осмелилась выбрать этот мех, значит она уже готова». На самом деле, чтобы показать мощь техники бушующего племени, не требуется какого-либо холодного оружия, и даже наоборот – Просто из-за того, что прежде сила техник была ослаблена, у Лисинь не было другого выбора, кроме как использовать любые средства. Трезубец из Ван Кертиса Кёртиса и получил всеобщее признание в Солнечной системе как главная сила Саламандр. Однако, учитывая продемонстрированные Ванженом, а теперь и Кёртисом, стал оказаться казаться не дотягивающей до своего статуса. Можно сказать, что на данный момент даже Джан Шань внёс больший вклад в общее дело, чем она – Просто этот парень ведет себя несерьезно, и за его спиной не стоит какая-нибудь большая сила. В связи с этим, хотя предстоящий бой не имел критической важности для команды, если она проиграет, ее уже больше никогда не будут ставить в один ряд с Ванжином и Кёртисом, так что дело тут не просто в победе или поражении. Скоро всем станет очевидно, способна ли она догнать тех двоих по уровню или нет. Тем не менее, сама Лесень не сильно заботилась об этом вопросе. Она сама пришла к Сламандрам и сама уйдет, если понадобится. А что касается оценок со стороны других, то о подобном в первую очередь заботится только Леер. Однажды старейший их клана рассказал ей о том, что люди с Земли, Марса и Луны вполне способны работать сообща. Такое уже случалось в прошлых эпохах. Однако все три стороны очень гордые, и для такого должен родиться человек с невероятным талантом и лидерскими качествами, который сможет сплотить всех под своим началом. Пока же его нет, люди из Солнечной системы предпочтут вечный внутренний конфликт, нежели дать возможность хоть кому-то поднять голову. Выходцам из других стран никогда не понять подобное соперничество. Две девушки начали настройку своих мехов, а тем временем на больших экранах решили показать подробную информацию о них. Из-за того, что обе являлись несравненными красавицами с высоким индексом привлекательности, зрители не могли их не сравнивать, однако красота на поле боя не играет никакой роли, так что лучше из них определиться с окончанием этого боя. Шалабуда «Тебе не кажется, что эти дети растут слишком быстро?» «Из-за этого мой интерес к Ванжуну становится только сильнее», — сказал Боул. Абиданский генерал кивнул в знак согласия. «Стать сильным относительно не такая сложная задача, но сделать сильной всю команду для этого действительно требуется особый дар. Будет здорово, если ему удастся выиграть чемпионат. Он действительно старается ради этого. Нам же, как мне кажется в таком случае, стоит помочь пареньку добиться выполнения соглашения. Ты правда считаешь, что это возможно?» Как-то страны, изменившись в лице, отозвался Шалабуда. «Ага. Но... что за... ты уже слышал, да?» Слегка удивленно спросил Бол. «Я только что получил новости». Шалабуда вновь кивнул. «Да, мне также доложили лишь несколько минут назад. Это весьма неожиданно. Кашаван никогда не вступает в битву, если у нее нет уверенности в победе, но, полагаю, она совсем не предполагала, что этот малец заставит её задействовать свое последнее оружие». «Эх, хорошо быть молодым! Нельзя не отметить, что у этой девочки, Айны, глаз намётан. Жаль, у меня нет внучки. Зато у меня есть. Ой, мне-то не заливай! Откуда у тебя внучка? Не смеши людей!» «Кто договорил, старый хрен? Чтоб ты знал. в юности я был весьма красивым юношей. Девушки за мной толпами бегали!» Двое генералов вовсе не шептались, так что не услышать их разговор окружающим было сложно, отчего лень, он тяжело вздохнул. По правде говоря, чем дальше, тем и ему Ван Жен нравился все больше. Любой другой, оказавшись под таким же давлением, как этот мальчик, давно бы сдался. Но он осмеливается продолжать свое сражение со всем миром. Тем не менее, именно из-за этого и переживает больше всего императорская семья. Парень ужасно быстро растёт, и Айна слишком сильно его любит, однако он явно не из тех, кто согласится пожениться на семье своей возлюбленной. А другого варианта Аслан не потерпит, даже он со своими либеральными взглядами Не мог поддержать подобного, потому что это совсем не пустяк. Если эти двое станут пара официально, это так или иначе усилит влияние Солнечной системы, что недопустимо. Как бы там она ни поднялась, до полноценной великой державы еще ещё не скоро, и ни в коем случае нельзя помогать ей с этим. Некоторые события могут быть неизбежны, однако стратегия она на той стратегии, чтобы ее придерживаться, с волками жить поволчивать. Только так. К тому же есть ещё Линфан. Этот парень ни за что не согласится на подобное. С другой стороны, сегодня у него также есть шанс получить то, что он заслужил. Проще говоря, в любом случае, существование Ван Джона сейчас должно быть ему только в радость. Хотя некоторые считают, что статус члена императорской семьи автоматически наделяет славой, со своими талантами Линь Фэн мог бы добиться куда большего, значительно большего. Он бы уже был известен на весь мир, тем не менее, для него это непозволительно – Как представитель высшего сословия знати, в его обязанности входит не демонстрировать всего своего превосходства над остальными, что по сути глупо, ведь он и так, пусть и не прямо, но всё же наследник престола. Однако больше всего Лень Фэна тяготит одиночество воина, и это чувство невозможно подавлять в течение долгого времени, его обязательно нужно выплескивать куда-то, иначе все может закончиться очень плохо. Таким образом, у Лень Фэна есть все причины ждать встречи с Ван Дженом. Тем временем два меха появились на площадке и заняли свои позиции. Для Исайджи это было редкостью. Две воительницы и обе укротительницы огня. Ева лет знала, что от нее требуется, она должна разгромить своего противника в пух и прах. Что касается Лисень, случись эта встреча в прошлом, она бы точно очень нервничала, но сейчас, сейчас Лисень была необычайно спокойна. На экранах показали происходящее в кабинах, и люди увидели два совершенно противоположных друг другу выражения лица. Тем не менее, так продлилось только до начала сражения. Когда женщины принимаются за дело всерьез, они могут быть куда более страшнее мужчин. С первых секунд стало ясно, что эволюд намного превосходит Ли Синь в уровне контроля над духовной силой, Кёртис еще не настолько уступал Оуян Схуань Юню, а вот Ли Синь даже надеяться не стоит на свою способность Икс в этом противостоянии.